Соприн не сомневался, что дома Тамары нет. Ну, конечно, он позвонил ей, приехал по указанному Танечке адресу, убедился, что дверь квартиры ему никто не открыл. Но всё это не было для него неожиданным. Существовал стандартный набор действий для подобных случаев: соседи, старушки-пенсионерки около подъезда, мамаши возле детской площадки. уже и через час Николай знал, что Тамара уехала в Австрию две недели назад и до сих пор не возвращалась. Соседка с верхнего этажа была в этом совершенно уверена, потому что Тамара оставляла ей ключи от своей квартиры и просила через день поливать цветы. Раз за ключами не пришла, значит, не вернулась еще. Это же ясно. Да и машина стоит, как она её поставила 2 недели назад. Саприн быстро оглядел светло-зелёные Жигули, на которые указала соседка Тамара, а выйдя из дома, прошёл мимо них и чуть замедлил шаг. Похоже, женщина права. На машине действительно никто не ездил в течение нескольких ближайших дней. Пыль на капоте, и на лобовом стекле лежала ровно. Он отправился в район Филевского парка, где жила мать Тамары. Так счастью оказалось с дома, но провела его в кухню и попросила подождать. У неё шёл урок, и прерывать его не полагалось. Алла Валентинна была дамой лет около 50. но об этом мог догадаться только тот, кто знал, что у нее есть двадцати восьмилетняя дочь, а те, кто этого не знал, наивно полагали, что Али Валентинне нет еще и сорока, настолько она была жизнерадостна, постоянно готова к улыбке, стройна и молодая. Коченова старшая, как понял Николай из обрывков фраз, доносящихся до него из комнаты, преподавала немецкий язык. Его удивила та лёгкость, с которой хозяйка впустила в квартиру незнакомого человека и оставила одного пусть и на кухне, где, как принято считать, никаких ценностей не держит, но всё-таки. Конечно, у неё там полная комната учеников, судя по голосам, далеко не мальчишеского возраста, так что бояться, что незнакомец её убьёт или ограбит, не приходится. Но ведь урок закончится, и они уйдут, а он останется с Аллой Валентинной вдвоём. Николай чувствовал себя не очень хорошо. К вечеру слабость усилилась, и, кажется, снова поднялась температура. Он вытащил из кармана маленькую плоскую коробочку из голубой пластмассы и достал из неё три разные таблетки. Оглядевшись, увидел посудную полку, взял стакан, налил воды из чайника и запил лекарство. В какой-то момент ему подумалось, что вот так он сидел бы и сидел, никуда не торопясь. Как было бы хорошо, если бы вдруг оказалось, что ему не нужно искать и убивать Тамару. Никакой опасности она не представляет, а деньги для сестры дала мать тогда он лёг бы в постель закрыл бы глаза и проспал бы, наверное, целую неделю из-за болезненного состояния усталость казалась ему раз в 20 сильнее, чем была на самом деле как было бы хорошо, если бы Алла Валентина сейчас вошла в кухню и сказала вы Напрасно ищете Тамару. Несколько дней назад она попала под машину и умерла, и всё. И все проблемы решились бы сами собой. Но она так не скажет. Уж очень у неё спокойное и улыбчивое лицо. Таких лиц не бывает у женщин, только что похоронивших своего ребёнка.